Глава 30. «Все они шлюхи! Какого хрена я решил, что она другая?» Да, осознание получилось эффектным, словно по роже съездили горячей сковородкой. Я сидел на диване в гостиной, смотрел в одну точку и не понимал, чего хочу больше — вернуть ее или выбросить из головы к чертовой матери — Да, ее мотивы понятны, решила отделаться от меня и выбрала самый действенный способ. Но, твою мать, он оказался уж очень действенным. До сих пор в себя прийти не могу. Стоило их увидеть сосущимися, как внутри все перевернулось. Стало противно, гадко. А главное — доверие. От него не осталось и следа. Одно дело догонять, когда от тебя пытаются убежать — Другое — смотреть, как какой-то ушлепок облизывает твою бабу, а она и не против. Но я сам дебил, напридумывал себе розовых пони. Жизнь прозаична до безобразия. Пусть катится в свой мухосранск, к своей прежней жизни. А за то, что спал с ней, я заплатил. Тридцать тысяч евро за глаза для этой... Твою мать, как погана-то... Аж воздуха в груди не хватает. Тогда встал и пошел на улицу. Конечно же, Ярцевой там уже не было. Добилась, мерзавка, чего хотела. Что ж, очередное доказательство мужской слабости перед этими дрянями Они ни черта нас не боятся. Как бы мы ни били кулаками по столу, как бы ни орали и не рвали на себе рубахи, они нас не боятся. Хитрые, изворотливые, лживые гадюки опустившись на лежак у бассейна, всмотрелся в черное-черное небо. Такого в Москве нет, а здесь над головой бесконечность, безвременье. Мне-то казалось, между нами появилась связь, по крайней мере, ее поведение в постели о многом говорило, но хватит. Я еще никому не позволял из себя веревки вить. И полез в карман за телефоном. Вызов вывел на громкую связь. не разбудил — Что вы, Демьян Олегович, я и забыла про сон с тех пор, как вы лишили мне зарплаты. — Завтра я возвращаюсь, предупреди команду, отбываем после обеда. — Какие-нибудь особые распоряжения? — Никаких. — Хорошо, до завтра. — Угу. И положил телефон на лежак. В этот момент под ним что-то блеснуло. В промежутке между плитками лежала маленькая бусина темно-красного цвета. С ее платья, по всей видимости.